Достаточно им слить воедино свои голоса, и пожелания их и проклятия сбудутся. Разве могла бы королева при поддержке одних гены гаутцев захватить все королевство, как то произошло, если бы бароны и народ ответили на призыв короля Эдуарда? Однако не сложить короля и лишить его навсегда власти — акт чрезвычайной важности. Многих членов парламента охватил страх, ибо помазание на царство, что н е говори, обряд священный, да и власть короля от Бога. К тому же юный принц, которого п р о с я т в королище, слишком молод, что о нем известно, кроме того, что он целиком находится под влиянием своей матери, а та, в свою очередь, лишь орудие в руках лорда Мортимера. Но Мортимер, барон Вигмурский, Бывший наместник и покоритель Ирландии, если и вызывал уважение и даже восхищение, если его побег, и з г н а н и я возвращение и даже его любовь сделали из него легендарного героя, если в глазах людей он и был освободителем, то все же многие не без основания побаивались его непреклонного нрава, не склонного к милосердию. Его уже и сейчас упрекали в чрезмерной жестокости, проявленной в последние недели, хотя он удовлетворял желания толпы. А тех, кто знал его ближе, настораживало его честолюбие. Уж не замышляет ли Мортимер сам стать королем? Любовник королевы он и так чересчур близок к трону. Именно поэтому многие колебались не злагать Эдуарда Второго, ибо в таком случае Мортимер забрал бы в свои руки всю полноту власти. Вот о чем шли споры в эту ночь вокруг масляных светильников и свечей, за оловянными кружками с пивом, и люди ложились в постель, сраженные усталостью, так и не приняв решения. В эту ночь английский народ был сувереном, но, смущенный этим обстоятельством, не знал, кому вручить власть. История внезапно сделала шаг вперед. Шли споры, и они свидетельствовали о том, что родились новые принципы. Народ не забывает таких прецедентов, так же, как не забудет парламент о той власти, к о т о р о й он располагал в эти дни. Нация не забывает, что однажды в лице парламента она сама была хозяином своей судьбы. Вот почему, когда на следующий день монсеньор Орлитон, взяв за руку юного принца Эдуарда, представил его членам парламента, вновь собравшимся в е с т м и н с т е р е в зале началась и долго не смакала овация «Хотим его! Хотим его!» Четыре епископа, в том числе лондонский и йоркский, выразили протест и принялись доказывать юридическое значение присяги в верности и н е п р и л о ж н ы й характер помазания на царство. Но архиепископ Рейнолс, которому Эдуард II перед своим побегом поручил управление королевством, желая доказать, что он чистосердечно встал на сторону королевы, воскликнул «Вокс попули!» Окс Дэй. Глаз народа, глаз Божий. В течение четверти часа он, словно сам вона, произносил проповедь на эту тему. Джон с т р е д ф о р д епископ Уинчестерский, заранее составил, а теперь прочел собранию шесть пунктов, в которых излагались причины н и з л о ж е н и я Эдуарда II Плантагенета. Примо. Первое. Король не способен править страной. В течение всего своего царствования он находился под влиянием дурных советчиков. Секундо. Второе. Он посвящал все свое время трудам и занятиям, недостойным короля, и пренебрегал делами королевства. Тертио. Третье. Он потерял Шотландию, Ирландию и половину г е э н и Кварто. ч е т в е р т о Он нанес непоправимый ущерб церкви, заключив тюрьму многих ее служителей. Квинто. Пятое. Он бросил в тюрьму, сослал, лишил имущества, приговорил к позорной смерти многих из своих знатных вассалов.